Кое-кто из роботов, простых сельскохозяйственных рабочих, пугался, когда Флэзвелл, пошатываясь, проходил мимо. Нашлись и такие, что начали уже молиться разжалованному богу огня. Но верный ганга Сэм вскоре положил конец этому зловещему развитию событий. «Глупые вы машины», — говорил он роботам. «Человечий босс, он в порядке. Он сильный и добрый. Верьте, братья».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 Колонисты. Довольно страдать от проклятого одиночества? Довольно нести одному бремя человека? Рэббик Уорд впервые в истории предлагает вам отборный контингент невест для колониста. С гарантией! Рэббика Уордовская модель пограничной невесты отбирается по признаку здоровья, приспособляемости, проворства, стойкости, всякой полезной колонисту сноровки и, разумеется, известной миловидности. Уху-ху-ху!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 На любой вкус по получении вашего запроса рэби word вышлет вам свеже замороженный цимплят грузовым кораблем третьего класса это сократит до минимума почтовые расходы спешите заказать образцовую пограничную невесту сегодня же флевел послал за ганга сэмом и показал ему объявление о человекек машина прочитал его про себя, а потом взглянул хозяину прямо в лицо как раз то что нам требуется эфенди сказал старший робот ты думаешь флеволл вскочил и взволновно зашагал по комнате но ведь я еще не располагал жениться и потом кто ж так женится да еще понравится ли она мне человек у мужчине положено иметь человека женщину согласен но неужто они заодно не пришлют свеже замороженного священника по мере того как флезвол проникал в хитрую догадку слуги по лицу его расползалась довольная усмешка гангасэм сказал он ты как всегда ухватил самую суть дела по моему контракт предусматривает мораторий для обряда чтобы человек мог собраться с мыслями и принять решение «Заморозить священника — дорогое удовольствие. А пока суд да дело, неплохо иметь под рукой девушку, которая возьмёт на себя положенную ей работу». Ганга Сэм ухитрился изобразить на лице загадочную улыбку. Флэзвелл сразу же сел и заказал образцовую пограничную невесту малого размера. Он считал, что и этого более чем достаточно. Ганга Сэму было поручено передать заказ по радио. в ожидании флвал себя не помнил от волнения он уже загодя стал посматривать на небо роботом передалось его настроение вечерами их беззаботные песни и пляски прерывались взволнованным шепотом и затанымии смешками механические люди проходу не давали ганга сэму эй мастер расскажи какая она это человек женщина хозяйка не ваше дело отвечал им ганга сэм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 Он приземлился, выбросил за борт объемистый контейнер и улетел по направлению к Амире-4. Роботы подобрали контейнер и принесли его Флэзвиллу. «Ваша нареченная, сэр!» ликовали они, подкидывая на ладонях масленки.